Если же говорить о сне, этом зловещем и свойенравном хозяине наших ночей, то смелость, с какой люди раз за разом отдают себя в его власть, была бы достойной великого удивления, не будь она результатом простого неведения и непонимания опасности. Бодлер. Говард Филлипс Лавкрафт. Гипноз. Да хранят меня милосердные боги, если таковые действительно существуют, в те часы, когда ни сила воли, ни какие-либо средства, изобретенные человеком, не могут развести овладевающих мною объятий сна. Смерть милосердна, ибо из ее владений нет возврата. Но тот, кто выстрадав знания, вернулся из потаённейших владений ночи, уже навсегда лишится мира и покоя.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 Судорога свела его тело, придав ему уродливую неподвижность. На мой взгляд, ему было около 40 лет. На это указывали глубокие морщины на изнурённом, совпалыми щеками, но безукоризненно правильном и красивом лице. Да ещё редкие нити седины в густых волнистых волосах и небольшой аккуратной бородке, которая прежде была, вероятно, и иссине-чёрной.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 Я не берусь передать словами суть наших занятий. Слишком уж эфемерной была их связь с обыденной человеческой жизнью. Они открывали перед нами огромную, неведомую вселенную, лежащую за пределами доступных нашему пониманию материи, времени и пространства. Вселенную возможность существования, которой мы ощущаем лишь иногда в тех особенных сновидениях, что неведомы заурядным представителям рода людского. Лишь один или два раза в жизни является человеку, одаренному богатым воображением. Мир нашего бодрствующего сознания, рожденного из этой вселенной, соприкасается с нею не больше, чем мыльный пузырь с трубкой, из которой некий Арлекин выдал ее по своей прихоти. ученые мужи лишь смутно догадываются об этом, но в большинстве своем стараются этого не замечать. Мудрецы как-то вздумали истолковать эти грезы,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 Иногда прорываясь сквозь хорошо видимые препятствия, которые можно описать как густые, плотные поры или облака, мы совершали эти бестелесные полеты то поодиночке, то вместе. И в последнем случае мой друг неизменно меня опережал. Я узнавал о его присутствии по картинам, всплывающим в памяти: его лицо, освещенное странным золотым светом и пугающее своей таинственной красотой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 Я чувствовал себя постаревшим, а друг мой дряхлел с пугающей быстротой. Больно было видеть, как быстро на глазах у него появляются морщины и седеют волосы. Наш образ жизни теперь полностью изменился. Прежде Затворник свое настоящее имя и происхождение он тщательно скрывал. Теперь мой друг испытывал неистовый страх перед одиночеством. Он совершенно не мог оставаться один.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 Наступил туманный и дождливый январь. Наши денежные сбережения подошли к концу, их уже не хватало на медицинские препараты, к которым мы пристрастились. Я продал все свои статуи и миниатюры из слоновой кости и не имел ни малейшего желания опять доставать материал и работать над новыми скульптурами. Мы страшно бедствовали. И вот однажды ночью мой друг забыл со странным, тяжелым сном, из которого я никак не мог его возвратить.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 Это был низкий монотонный вой, источник которого находился где-то очень далеко на северо-востоке. Но не этот вой, громкий, издевающийся, зовущий, оставил моей душе печать страха, от которой мне никогда в жизни уже не избавиться. Не он исторг изменять те крики, которые заставили соседей и полицию выломать дверь. Ибо куда страшнее было то, что я увидел.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 И что только искусство, философия, сумасшествие заполняли собой мою нелепую трагическую жизнь. Той ночью они пытались меня утешить и даже вызвали доктора, который прописал мне что-то успокоительное, но никто из них не поверил моему рассказу о случившемся. И не участь моего несчастного друга разбудила их чувство, а то, что они обнаружили на кушетке в углу мастерской. Эта вещь вызвала целую бурю восторгов и принесла мне ту славу, которую я разбитый, парализованный, полупомешанный от наркотиков старик глубоко презирают. Они отрицают, что я продал все свои работы, и в доказательство предъявляют то безмолвное и окаменевшее, во что проклятый луч превратил моего друга, того, кто был моим проводником на пути к безумию и катастрофе. Эта изумительная мраморная головка, чьей молодости бессильно повредить время, прекрасное лицо, обрамленное короткой бородой